Глава 10. Ну что, там встали? Проходите, услышала скрипучий голос женщины. Принц прошёл первым, я следом. Отмечая шкурки животных, сушёной травки, ножки птиц на стене, застопорилась. Красавчик не растерялся, и дёрнул к себе, додумавшись прижать к своему телу, будто в печку кинул. Перед нами стояла женщина, во всём чёрном, с платком на голове. Лицо её было серым и в морщинах, она горбилась, держась рукой за деревянный стол, и что-то бормотала. Последнее слово чётко расслышала: "Пришла всё же". На лице принца появилось удивление, на моём ожила надежда. Я поспешно сделала шаг и прошептала: "Как мне вернуться?" "Вернуться желаешь? Почему же? Разве тебя не устраивает то, что ты сама считаешь хорошим концом?" немного переборщила. Ошибку поняла, впредь буду заботливее и добрее. Думаешь? Ну, украдкой посмотрела на принца. У него было заинтересованное лицо, и хоть не особо понимал, как мне думалось, но не пропускал ни одного слова. Локаторы свои настроил на первую волну. Возможно, принц хочет прогуляться? Я? Нет. Водолоно уселся удобнее за столом. А может, всё же хочет? Зачем? Там холодно, а тут тепло. Я не могу запретить, с улыбкой выдала женщина и проговорила. Вы ведь проголодались, с дороги? — Очень. Но это может подождать. Вы продолжайте. Дорога не из лёгких, и принцу нужно немедленно отдохнуть, переживаю за его здоровье, не успокаивалась я хотела, чтобы уж поскорее Ансгар куда-нибудь запропастился. Мне не терпелось пообщаться с Даяной. Но мои старания этот никчемный принц не оценил. Я никуда не уйду, нагло бросил он, при этом довольно ухмыляясь. Твоё право, сказала старуха и поплелась к полке с пыльными банками. Хватил трясущимися пальцами крайнюю и сел он табурет, рукой показывая сесть рядом. Послушалась и осторожно присела, надеясь получить ответ на свои вопросы. Женщина высыпала на стол крупу, потом добавила листьев и перемешала. Возьми горсть и брось. Хорошо, согласилась, не понимая, что это ей даст. Гадает по крупе? Крупа покажет будущее, снисходительно проговорила женщина, прожигая пристальным взглядом, будто всё знала, в том числе мои мысли. М-м. Облизнула губы и бросила горсть на деревянный стол возле себя, отмечая, как старуха прищурилась, поспешно бы интересовалась. И что там? Что? Женщина посмотрела и прошептала: "Ты можешь изменить эту историю. Только не перо твоя станет ключом, а сердце". Говорила ведьма странно, но все же дала мне надежду. «И Я вернусь в свой мир. Да? Если сможешь уйти. Но как, же они? После бала в полнолуние время расставит всё по местам. Через два дня? Да? Но как я это сделаю? Этого я не вижу, только то, что будет, если найдёшь путь. А сейчас очень поздно, отдыхать лучше. Но ложитесь там. Место для сна я уже вам приготовила, еда на печи. И поторопитесь нужно с утра отправляться тут она вздохнула и на стол в крупу упала брошь необычная, с синими цветами тянувшимися вверх она защищает от чужого влияния камень в ней заговорённый сказав ведьма приблизилась и вдруг прикоснулась к щеке в этот момент я поняла что видела её глаза Или не её в том доме не то темнее но очень похоже — Это вы были в моём мире. Та, что не может найти покоя, она мечется между прошлым и будущим, не в силах остаться в одном. Женщина ушла, а я осталась сидеть, смотрела на печь, и обдумывала её слова. Не знаю, сколько просидела, но недолго, так как тарелка у моего носа подсказала, что я тут не одна. Холодный принц явился, не запылился. Он присел и выдал: "Ешь, потом спать". Или хочешь опоздать? Нет, я не хотела. Наоборот, по плану было всё исправить, а завтра тяжёлый день, так что нужно поесть. Тем более так вкусно пахло. Похлёбка с мясом оказалась невероятно вкусной. Мясо просто таяло во рту. С таким удовольствием ела, что не сразу заметила зависшего принца, заглядывающего мне в рот. Ну и впервые вижу, чтобы женщина с таким аппетитом ела кровенно говоря, переживаю, хватит ли припасов до весны с такой принцессой. Хватит, просто ужин невероятно вкусный. И что за мясо? Заяц? М-м. Да я на сама охотилась. Нет. Я Состыла на месте, пытаясь понять, почему принц помогает старухе, Она его мать? Нет, по возрасту не подходит. И что, можно теперь спать? уточнила, как только справилась с мясом. Ничего не оставила. Это хорошо, что костей не было, только филе, а то подавилось бы ими. Можно. Но я бы хотела выйти. Выйди. Только тот принц шикарно улыбнулся. Берегись волков. Улыбка сошла с лица. Это он так пошутил неудачно. Не сомневалась. У меня в романе волков и подавно не было, откуда им взяться? Тем более у дома ведьмы. Уверена, с ними куда спокойнее, чем с тобой, Лучезарно заявила и пошла прямым ходом к двери. Очень нужно было. Топала по сугробам. От страха, что меня может кто-то найти, я забрела прилично далеко. После того, как справилась, услышала журчание. Вода? Удивилась, не представляя, как в такой холод она не замерзла. Что за чудо? Решила посмотреть и заодно ополоснуть руки сделала несколько шагов, когда поскользнулась и упала, скатываясь вниз, плюхнувшись в снег, прямо лицом, оценивая все прелести зимы. Вот же чёрт, сорвалась на крик, ощущая ледяной холод, когда вдруг услышала странное рычание. Утробное, похожее на волчье. Уговаривая себя, что тут волков никаких не должно быть, я смело обернулась и поражённо открыла рот. Волк. Нет, даже не так. Волчище! зубастый и огромный